Глава 102. Я предполагал, что в доме будет пахнуть кошками, но запаха нет, совсем нет. Доктор Хайнс приветствует нас троих у двери. «Я думаю», — говорит она, — «я думаю, что Альфи очень толщины те кошки. Не надо всем ее беспокоить». Я качаю головой. «Они тоже часть этой истории, доктор Хайнс». «Ах, Софи меня сьют! Меня все так софут!» Мы входим и видим в задней комнате переноску, в которой лежит кошка. «Моя кошка! Наша с мамой кошка, тощая, лишившаяся части шерсти, с покалеченным хвостом, но без сомнения это бифа!» Рядом с ней стоит пустая миска. Бифу, полуживую и изголодавшуюся почти до смерти, Пруденсия нашла в переулке между нашими домами. Я иду к своей кошке, опускаясь на колени и утыкаясь лицом в ее шерсть. Она отвечает мне, изгибая хвост и издавая свое странное мелодичное мяу. «Ты был прав насчет крабов», — говорит Пру, стоя надо мной со слезливой улыбкой. «Она все съела». «Я хочу сказать спасибо». Я хочу сказать что-нибудь, но не могу, потому что если я скажу, то заплачу. От грусти из-за всего, что случилось, от сочувствия страдающей Биффе, от радости, что она вернулась, от облегчения, от... всего. Я поднимаю голову и широко улыбаюсь, чтобы не заплакать, а затем снова зарываюсь лицом в шерсть Бифы, которая пахнет дымом, пещерой. Корабельным дегтем, солеными брызгами и столетиями, проведенными с мамой. Я чешу ее за ушком и снова и снова повторяю на нашем старом языке, как я по ней скучал. Не знаю, сколько это длится, но когда я снова поднимаю голову, рядом нет ни доктора Хайнс, ни Пруденси, ни Рокси, ни Эйдена. Здесь только я и Бифа. Тысячелетний мальчик и тысячелетняя кошка. И теперь я понимаю, как я сделаю последнее оставшееся дело.